но здесь борьба ограничивалась лишь оборонительными мероприятиями. Для решительных боевых действий против Крымского ханства и Султанской Турции у русского государства не хватало сил. В середине XVI века, когда значительно окрепли вооруженные силы, стали развиваться отношения с зарубежными странами. Правительство Ивана IV начало настойчивую борьбу за овладение выхода к Балтийскому морю. Возрождение внешних сношений и внешней торговли России с западными странами через прибалтийские города Нарву, Ревель и Ригу как перспектива приобретало исключительное значение. Московское государство, все более активно выступавшее западными державами равноправным партнером, вырабатывало и осуществляло на практике соответствующие новые формы государственной обрядности – символики. Именно в этом аспекте выражалась одна очень существенная особенность рассматриваемого времени – подъем массового национального самосознания. Эта особенность проявилась и в сфере внешней политики российского государства. С 80-х годов XV -го века, когда молодое русское государство появилось на международной арене, началось формирование внешнеполитической службы в общей системе государственного аппарата. В xvi 18 веках постепенно оформлялся посольский обряд, то есть внешние приемы дипломатических сношений, дипломатический этикет. Еще в конце XV века не было четкого церемониала. К примеру, известен случай, когда во время приема венецианского посла Конторини Иван III так увлекся в разговоре с ним, что стал наступать на своего зарубежного собеседника, а тот из-за уважения к монарху пятился назад. Из всех московских правителей Иван III впервые не только определил, но и приступил к осуществлению вышеназванных задач исторического значения. Уже тогда этот государь наметил программу активной внешней политики с тремя основными направлениями внешней политики. Первая – борьба с остатками Золотой Орды. Вторая – противостояние Литве и Польше. Третья – борьба с Ливонским орденом и Швецией. Внешняя политика России являлась основной частью общего процесса образования и становления централизованного государства. В продолжении конца XV века, первой половине XVI века, наряду с выработкой общих начал в дипломатической деятельности московского правительства, в сношениях с зарубежными странами делалось постепенное выделение из центрального аппарата посольского ведомства. В процессе дипломатической практики складывались и развивались основные принципы русской посольской службы. Вырабатывался собственный русский дипломатический обычай, отражавший официальную идеологию великокняжеской, а с 1547 года царской власти. Большой активностью и целенаправленностью отличалась внешняя политика Ивана IV, когда устанавливались и развивались дипломатические и коммерческие отношения с западными и восточными странами. Русские посольства все чаще начали выезжать за пределы своего отечества, привлекая к себе повышенное внимание жителей западных столиц своими дорогими шубами и длинными бородами. В практической деятельности русских дипломатов большое внимание уделялось их поведению в иностранных государствах. Оно тщательно регулировалось целым сводом правил с целью поддержания государевой чести, наказными памятями. Это строго предусматривалось дипломатическим этикетом московского двора. Заметим, что посланцам Москвы при исполнении своей ответственной миссии приходилось преодолевать большие трудности. Во время путешествий по странам Запада, Азии и Востока они нередко были вынуждены защищаться от разбойников на суше и от пиратов на море, страдать от неведомых болезней. Как и жители зарубежных столиц, москвичи с любопытством наблюдали, как по улицам Первопрестольной медленно и важно проезжали заморские послы в окружении блестящей свиты и многочисленных слуг. Но особое внимание привлекало торжественное шествие заморских послов в Кремль, на царскую аудиенцию. Для иностранных послов аудиенция являлась не только кульминационным моментом их пребывания в русской столице, но и большой честью для них. Исключительное значение придавалось первой аудиенции, когда посол представлялся царю, вручал ему верительные грамоты и подарки, дабы видеть очи государевы. Московские толмачи переводили церемониальные вопросы монарха, которые он задавал послам. Более содержательные речи от имени царя произносили посольские дьяки. Для иностранных послов государь устраивал торжественный обед, который начинался днем, продолжался до вечера, а иногда и до глубокой ночи.